Лова XVII. В молодости я собрал самозарядный арбалет, хвастался им, пока мы шли к выделенному ему цеху. Завод впечатлял. Конечно, видал я в той жизни и больше не спорю. Как-то раз пролетал на вертолёте над автовазом, точнее, облетали по периметру. Однако масштаб вполне можно оценить. Но и здесь не завод впечатление произвести был вполне способен. Уай, ты занимались только оружием? Сначала Дмитрий не без гордости продемонстрировал нам линейную винтовку которая раньше шла к колониальным войскам, а сейчас стояла на вооружении армии Эстера. Затем показал карабин, что чаще всего использовали в сотники. Оружие меня не удивило, скорее даже немного разочаровало. Кастна зарятная с неплохими механизмами зажигания пороха, но ствол толстый и слишком длинный, отчего тяжёлый, прицельные приспособления отсутствуют. Фактически, они есть два целика, по которому можно определить общее направление полёта пули. Это не те прицельные приспособления, которые можно назвать практичными. Деревянная ложе тоже перетяжелённая, довольно грубая. Приклад неудобен, сколько ни пытался, не мог понять, какое положение нужно принять, чтобы и приклад плотно опирался в плечо, и глаз видел оба целика. А еще у винтовки был штык. Неотъемный штык, как в анекдоте. Копье с возможностью стрельнуть. «Это не охотничье оружие ката», — объяснил мне Дмитрий. «А строевое. Из этих винтовок стреляют шеренками». Я перевел взгляд на карабины. «Из них тоже?» — Дмитрий растерялся. Да, кавалерия в теории шренгами стрелять тоже могла. Но вообще-то применялась иначе. Да, карабин был покороче и полегче за счёт чего несколько удобнее, но на этом всё. В целом, глядя на грубоватые образцы линейного вооружения, я понимал, что они сделаны с расчётом на надёжность простоту и дешевизну. Вот только это оружие устареет до уровня луковой копий, как только появится унитарный патрон. Впрочем, критиковать вслух я не стал, даже отметил некоторые качества оружия, чтобы польстить Дмитрию. Это явно было его детище, товар, который хорошо продавался. Не буду портить ему настроение. Затем мы прошли в другие цеха, туда, где делали пушки. Основная пехотная пушка. Предстал Дмитрий практически готовое изделие. Лёгкая калибра миллиметров 60 орудие на колёсном лафете, явно конном, плюс сундук с боеприпасами, всё в сцепке. Пользуясь разрешением трогать и смотреть, я сначала изучил сам ствол. Орудийная сталь, мы из такой стволы делаем, не знаю, как соотносится с металлами моего прошлого мира. Там я металлургией не занимался, но нагрузки держит очень хорошо. Стенки у ствола толстые, однако никаких излишеств уже нет. Похоже, облегчали, насколько это возможно без потери прочности. Собственно, сам ствол уже приближается по конструкции к орудиям Первой мировой войны, а вот затвора нет. Ствол открывается у самой казны, но не с днища, а с боку. Крышка открывает полость в стволе, куда вкладывается снаряд и заряд, а затем жестко фиксируется стальными жгутами. Ой, ненадежно. Полагаю, сделано ради скорострельности. А надежность минимальная для стрельбы обеспечивается высоким качеством жгутов, которые специально изготавливают одаренные. Лафет примитивный, откатного механизма нет, пушка при выстреле откатывается вместе с лафетом. А снаряды унитарные, с фитильён торчащим через специальное отверстие, но унитарные. Есть кортич, но она только на определённой дистанции, потому что внутри снаряда фитиль сгорающий во время полёта, его никак не отрегулировать. Значит, попахнет ровно через 300 шагов после вылета из ствола не больше и не меньше. Есть ещё зажигательный. Снаряд горит в полёте, разбивается при ударе, выплёскиваем вязкую горячую жижу. И есть просто болванка чугунная при учёте калибра почти бесполезная. Но снаряды-то унитарные, значит, очень скоро и до пуль додумаются. Если уже где-нибудь не сообразили, ещё посмотрели на тяжёлое оружие. Там калибр миллиметров 130, не могу ошибаться. Это уже чисто осадное тяжёлое, катается в повозке и собирается на месте. Ужас. На этом общая программа показа закончилась. Дмитрий забрал Алекса с и Сержа показывать самопроизводство, а я пошёл за Илланом. Ему выделили целый цех, но поскромнее линии сборки, и здесь царил творческий беспорядок. Именно такое складывалось первое впечатление. Приличных размеров авангард, где было всё, но в какой-то мешанине. Много разных станков, расставленных без особого порядка, и даже не все, похоже, постоянно использовались, возможно, даже и не половина. Куча разных стендов, полусобранных моделей, нитоделок и вообще всякого ни пойми чего. Но, пожалуй, примерно так и должно выглядеть рабочее место изобретателя. Или нет? Мне сложно понять. Я ничего не изобретаю, плагиачу то, что работает, адаптируя к этому миру не более. Самозарядный арбалет в каком смысле? Илон показал на нечто прикрытое тканью. по размеру там повозка должна быть. Но Уайт снял ткань, показал мне деревянную конструкцию, в которой арбалет лежегадовался. Не было дуги или плеч, скорее конструкция была ближе к не знаю, скорпиону. Вместо натяжения плеч лука использовалось натяжение двух вертикальных блоков торсионы надложен к коробка для вероятно арбалетных болтов. больших болтов, но все равно далеко не баллиста. «Получилось, конечно, совсем не то, что я ожидал», смущенно признался Илон. «Как работает?» – я обошел конструкцию. Все же полтора метра шириной почти два с половиной в длину, да еще и полтора в высоту, не считая выпирающих частей. Большая ручка для вращения сбоку намекала на источник усилия. Сверху заряжаешь арбалетные стрелы, то есть болты, конечно же. Вращаешь ручку, механизм сам натягивает тетиву и отправляет болты в полет. Дальность, деловито интересуюсь, метров 200-250, я кивнул. Слишком легкие болты. Для увеличения дальности нужно поднимать массу, а это увеличивает нагрузку на конструкцию. Описал общую проблему. Для таких габаритов слишком маленькая дистанция поражения. Даже как оборонительное оружие где-нибудь на стене не годится, но идея интересная. Илон нисколько не расстроился из-за оценки. Да, всё верно. Позже я собрал аналог уже стальной. Он уже был поменьше, да и болты сделал тяжелее. Дистанция возросла до 560 м. Но всё равно. Время такого оружия прошло. Теперь царит порох. Я посмотрел на Илона с интересом. Грезишь автоматическим оружием. Он самодовольно ухмыльнулся. Не только грежу, я его собрал. Опа. Неожиданно. Покажешь, затем и идём. Он поманил за собой. Однако чудо-оружие стояло не в цеху, а на небольшом полигоне рядом с ним. Причем их здесь было сразу четыре штуки, установленные на стрелковые позиции. Между ними были незначительные отличия. Все же оружие было явно сырым и требовало доработки. Некоторые общие черты уже были хорошо видны. Эта штука больше всего напоминала раздутый станковый пулемет. Вероятно, им и являлось в каком-то смысле Длинный толстый ствол, причём не круглый, а треугольного сечения с рёбрами. Такой ствол был на трёх из четырёх образцов. На последнем, самом изношенном, ствол был именно круглым, хотя и также с рёбрами. Видимо, проблема с перегревом, что даже удивительно и означает, что орудие действительно автоматическое. Козённик странный. Рукоятка вращения сбоку. два стальных ящика сверху куча каких-то торчащих деталей Пойдём к крайнему он не заряжен указал Илон на единственное оружие с круглым стволом. Неудачная модель, скоро её уберут, когда соберём последний прототип. Смотри. Он указал на ящики сверху. В этот насыпаются патроны, а во второй порох. А дальше я несколько офигел. Автоматическое оружие с патронами раздельного заряжания. Но да, это было именно оно. С казённики бегало сразу два затвора: верхний и нижний. Сначала открывался верхний, пуля падала на своё место, а порох засыпался в переходную камеру. Верхний затвор закрывался, а нижний толкал отмеренный порох в предназначенную ему ложу за пулей и присавывал Затем сработал зажигательный механизм. У меня нет слов, кроме матерных. Это не должно работать. Это не может работать. Там же трение металла. Если подать масло, будет портиться порох, а без масла трение заклинит механизм за 5-10 выстрелов. А если нет трения, то нагар из пороховых газов Как ты преодолел трение? Ответ всё расставил на свои места. Магическая обработка поверхности сводит трение к минимуму, он улыбнулся. Я бился над этой проблемой 5 лет, и даже сейчас результат не идеален, но как минимум, мы избавились от заклинивания, кивая на стол. От ногар оттуже защитное покрытие сделали. Да, на этом ещё нет. Здесь требовался самый качественный порох, чтобы сгорал полностью. Надо же так приходилось часто чистить ствол. Мы даже сделали его быстросъёмным, чтобы можно было поменять и чистить, пока работает запасной, а потом сделали новые стволы. Они спаиваются из трёх частей и удлино. Мм, да. Срочно углубляться в артефакторику. Там же всё это должно быть. Ну ведь должно же. Продемонстрируешь? Конечно, с радостью согласился Илон. Давай вон на том. А потом мы стреляли. Огромная дура, по сути, двадцатого калибра, с полутораметровым стволом или даже длиннее автопушка, чтобы её Но скорострельность не особо впечатлила. Выстрелов 50-70 в минуту не больше. Прицеливаться неудобно, несмотря на длину ствола, а прицельная стрельба можно не говорить. Пули так круглые, а ствол гладкий, но летит явно с приличной скоростью. В принципе, как станковый пулемёт, вполне себе может представлять угрозу. Полагаю, проблема с нарезным стволом кроется в обработке металла. Почему не сделали нарезной ствол? Илан отрицательно покачал головой. Не получается. Либо покрытие защитой от нагара, либо нарезы. К тому же нарезы не давали большого увеличения точности. Мы сочли, что благодаря скорострельности этот недостаток компенсируется. Отчасти он прав. Да, только лишь отчасти. После трёх десятков выстрелов полигон заволокло дымом, и мы остановились. Какая масса, продолжаю спрашивать уже прикидывая, как эту махину использовать. Сам автомат 36 кг, станок ещё 13. Но в целом не так уж и плохо. 50 кг это, конечно, невероятно много, ни о какой мобильности речи не идёт. Но если учитывать, что здесь ещё тактика стрельбы шеренгой применяется, Парочка таких станков покрошат любые наступающие силы в салат, если осечек не будет. Хотя какие осечки, здесь о заклинивании надо говорить. «На повозку установить пытались?» Илон кивнул. «Да, слишком раскачивается, прицелиться невозможно. Как будто так из этой дуры можно прицелиться. Надо стальное дно, на которое жестко ставить станок и лапы выкидные». «Лапы?» – не понял Уайт. «Киваю и показываю на двери цеха. Пошли, покажу. Нам потребуется Н-образная рама. На нее ставим стальную площадку, а на конце рамы откидные лапы». «Я хитрил. Были у меня идеи и по улучшению его автомата, но такого подарка я делать не собирался. Нет, сначала я сделаю свой гатлинг, а потом посмотрим, чей пулемет круче». А вот прийти на помощь в прикладных вещах это всегда, пожалуйста, и дееслапами, и Ланну понравилось к тому же его очень просили придумать, как сделать повозку с пулемётом устойчивой, так как такая мобильная площадка решала большинство проблем с излишней массой оружия. С такой опорой можно будет усилить станок, а на сам автомат поставить стальной защитный щиток. конструктор-изобретатель поморщился. «Я уже думал о таком, но идею не оценили. На такой дистанции, на какой предполагается использовать орудие, попасть проблематично. К тому же щиток затрутнит обзор». «Ставь, не сомневайся», – ободрил я Илона. «Они сами тебе потом еще спасибо скажут. Поверь, неудобная защита всегда лучше отсутствия защиты». Мы уже собрались рисовать форму щитка и поиграть с прорезиоде обзором, когда пришли наши производственники, и явно довольные друг другом, о чём-то точно договорились. Като, под многозначительным взглядом Дмитрия, Серж попросил: "Давай вернёмся к твоей идее с метателем гранат". Пожал плечами. А чего к ней возвращаться? У вас уже практически все есть. Берете ваши картечные и зажигательные снаряды от полевой пушки, ужимаете раза в полтора по диаметру и собираете для этого конструкцию, копию двойки. Снаряд, не ручную гранату. Я отрицательно покачал головой. Нет, с ручной точно не получится, поверь на слово. Снаряды. долк в картичный дроб надо иначе расположить, чтобы летело во все стороны, потому что гранаты чаще будут взрываться на земле, чем перед строем. Дмитрий обвёл цех рукой. У нас здесь всё необходимое есть. Может быть, я ухмыльнулся, игнорируя Дмитрия и посмотрел на Алексоса. Уже сделку заключили? Серьёзно многосмотился, а вот тот братень, успевший меня немного изучить, ухмыльнулся. Конечно, ты же сам о ней прямо говорил. Показываю большой палец. Правильно, не продишевили? Тот ухмыльнулся ещё шире, кассался ещё немного и проявится его волчья морда. Хабежаешь? Тогда пошли мастерить. Сам бы я эту штуку собирал неделю, наверное. Но помимо станков здесь были и слесаря, умеющие выполнять любую прихотилана. Сегодня они трудились на меня, нисколько не удивлённые такой перестановкой. К тому же Илон активно помогал на ходу дорабатывая конструкцию. Сразу отказались от засыпки пороха. Донце новой гранаты закрывалось тряпкой, пропитанной маслом, что легко воспламенялось. Унитарный патрон опасна, конечно, но и здесь решение нашлось. Слой ткани стало 2. Один воспламеняющийся, а в трой наоборот огнеупорный. Огнеупорный срывался перед выстрелом. Марока, но только если сравнивать с гранатой 21 века моего прошлого мира, в сравнении с местными мартирными бомбами, шикарное удобство. Усилили рычаг на всякий случай, на самом деле, нагрузка на него возросла не так уж и сильно, а в закрытом состоянии ствол дополнительно фиксировался запуром сверху. снаряд сделали холостой, лишь бы проверить работоспособность. Но у Уайтом и так уже было понятно, что работать будет, вопрос был в удобстве. Пара часов возни и заклинаний, взывающих к какой-то матери и прочим богам слисарного пантона, образец был готов. Прототип грубый, чисто из железа, потому что деревянное ложе и приклад делать долго, а нам лишь бы проверить На полигон вывывалились все, кто участвовал. Оказывается, такая у него здесь традиция. Иллен проверял сам ту же традиция. Зарядил, подтянул, выстрелил. Граната ушла по дуге в сторону мишени. Вполне недурно. Почти никакого отклонения до да и дистанция хорошая. Перезарядил, выстрелил ещё раз. Ещё перезарядил. Это что, если на вовчится можно за минуту строй врага бомбами засыпать, озвучил один из лесарей. У Дмитрия горели глаза. Он уже подсчитывал, сколько таких игрушек сможет продать. Впрочем, Серж и Олег со тоже не унывали. Да, такую простую штуку мы бы по идее могли собрать и сами, и даже в приличных количествах. Но вот гранаты нам было делать не на чем. Да и по цене парни похожи действительно не продешевели. Иван, наигравшись, отдал оружие и отошёл, погрустнев. "Эй, что-то не так? Он с таким энтузиазмом участвовал в разработке этой игрушки, что уныние увидеть я совершенно не ожидал. Всё же получилось. В чём проблема?" Дмитрий тоже заметил состояние брата. 5 лет Тихо, ответил Илон, присев на пустой лафет, стоявший в стороне. За нашими спинами гулка ухал гранатомет, а мы в пятером стояли в стороне. Ну, четверо стояли, а Илон сидел. «Пять лет я разрабатывал свой автомат», – продолжил Уайт. «Семнадцать пробных конструкций казенника. Восемь раз переделывали ствол. Трижды переделывали все с ноля. Пять лет работы!» А ты просто взял пистолет и заменил пулю гранатой. И оно просто работает. Никакой магической обработки. Простейшие материалы. Маленькое, легкое, простое оружие. Сколько оно весит? Четыре килограмма? Я кивнул. Да, заряженное где-то так. Четыре. За день. Просто сказал, заменим пулю гранатой. Я бездарность. Что я мог на это ответить? Упс. Не мог я объяснить, что пользовался опытом сотни лет исследований и применения оружия, не мог я объяснить, что знал наперёд и потому лишь молчал, потому что второй моей мыслью было предложить сделать гранатомёт из его автомата. А что? Калибр подкадящий, механизм только переделать. но промолчал не буду загонять самооценку парня ещё глубже может сам догадается по аналогии